Глава двадцать третья Ожидание выматывало. Мы сидели в харчевне, и тишина давила на уши. Лукас в десятый раз перекладывал ложки на столе. Тара точила и без того острый нож с монотонным ших-ших, от которого начинали ныть зубы. Пенни просто смотрела в одну точку. «Я поняла, что если мы просидим так еще час, то просто сойдем с ума». «Мука пропадает», — сказала я, поднимаясь. Мешок давно открыт, яблоки начали вянуть. Тара подняла голову, вопросительно выгнув бровь. «Надо переработать», — пояснила я, завязывая передник, «и парням горячего отнести». Арчанка хмыкнула, спрятала нож и тоже поднялась. «Разумно». Через десять минут кухня уже жила привычной жизнью, и липкий страх отступил на задний план, вытесненный простыми заботами. Толстяк-блин мерно ухал, вымешивая тесто. Жук-крошитель звонко цокал, превращая гору яблока капусты в начинку. Лукас и Пенни, обрадованные тем, что нашлось дело, старательно лепили пирожки. Кривые, разного размера, местами дырявые. Но дети так старались, что я только хвалила. В кухне стало жарко и душно. Пахло сдобой, жареной капустой и топленым маслом. Мы почти не разговаривали, только короткие фразы. Передай соль, добавь огня, еще противень. Спустя пару часов я, удовлетворенно выдохнув, подхватила тяжелый железный лист, проговорила. «Это последний. Теперь можно и чаю вы Не договорила я. Тишину разорвал низкий утробный вой, от которого завибрировали стекла в рамах и жалобно звякнули кружки в буфете. Рок. Гномий боевой рок. Один длинный гудок. Второй отрывистый. И третий бесконечный, тягучий, как стон горы. Сигнал, который не звучал в этих горах, уже полвека. «Началось!» Голос старый прозвучал пугающе спокойно. Она швырнула полотенце на стол и одним движением выхватила ножи. Я сорвала передник, чувствуя, как сердце пропускает удар и начинает колотиться где-то в горле. «Дети, в подвал!» — крикнула я. «Живо! В самый нижний уровень! Не выходить, пока я не приду!» Лукас схватил перепуганную Пенни за руку и потащил к лестнице, а мы с выскочили из харчевни. Торжище просыпалась, с пугающей организованностью военного лагеря. Гномы высыпали из домов, на ходу застегивая ремни тяжелых доспехов. Кто-то тащил связки арбалетных болтов, кто-то с натужным кряхтением катил к баррикадам бочки с горючим маслом. Женщины без криков и слез уводили детей в глубокие каменные подвалы, с грохотом захлопывая за собой обитые железом люки. Из кузнец повалил черный густой дым. Мастера раздували меха, готовясь чинить стали править клинки прямо под огнем. Я бежала к воротам, и каждый удар сапог о брусчатку отдавался в голове одной мыслью только бы успеть. Только бы барьер, который напитывали своей силой Сорон и Марта, выдержал первый удар. Брокен, Хорт и остальные уже были на стене. Я буквально взлетела по каменным ступеням, перепрыгивая через одну и, останавливаясь рядом с головой клана, спросила: Что там? Брокен молча протянул мне трубу. Я приложила холодный окуляр к глазу, и дыхание перехватило. Внизу, в долине, у подножия серпантина, где еще вчера гулял лишь ветер, раскинулся лагерь. Десятки шатров выстроились безупречно ровными рядами, образуя геометрически правильный узор. Магические светильники, еще не погашенные с ночи, очерчивали периметр. Между палатками двигались фигуры в развивающихся мантиях. Их было много. Слишком много. Я перевела взгляд чуть дальше и увидела то, от чего внутри все похолодело. Осадные орудия. Три исполинские магические баллисты на тяжелых колесных лафетах. Их станины были сделаны из черного дерева, а ложи исписаны рунами, которые пульсировали болезненным голубоватым светом. Группы магов суетились вокруг них, устанавливая в гнезда кристаллы накопителей размером с человеческую голову. «Тридцать боевых магов!» — тихо произнес Хорд рядом со мной. «Это только те, кого я вижу в первом ряду». Плюс пятеро в церемониальных мантиях. «Архимаги», — закончила я, переводя трубу на группу у центрального шатра. Пять фигур стояли отдельно, неподвижно, как статуи. Их мантии были расшиты золотом и серебром так густо, что ткань казалась металлической броней. В руках посохи, навершие которых сияли, искажая воздух вокруг маревом чистой силы. Даже с такого расстояния я чувствовала давление и хаур. Они привезли с собой половину арсенала столицы. Мрачно пробормотал грим, нервно теребя край рукава. Эти баллисты пробивают крепостные стены с двух выстрелов, а кристаллы такой емкости могут обрушить скалу на наши головы. Они пришли не договариваться. Они пришли стереть нас в пыль. Голос Элары звучал ровно, без эмоций, но я видела, как побелели ее пальцы, сжимающие парапет. В этот момент пять фигур в золотых мантиях подняли посохи. Воздух над долиной потемнел, сгустился, задрожал маревом, словно над раскаленной сковородой. «Всем в укрытие!» — заорал Брокин. Его голос перекрыл шум ветра. «Щиты!» А через миг небо раскололось. Это был водопад огня, молнии и ледяных копий. Совет ударил всем сразу. Огненные шары размером с дом неслись к нашим стенам, оставляя дымные хвосты. Молнии ветвились, ища металл. Ледяные глыбы падали с неба, как метеориты. Я вцепилась в холодный камень стены, не в силах отвести взгляд. Несколько секунд, и все это обрушится на нас. Но в сотни метров от стены воздух вдруг вспыхнул. Прозрачная пленка барьера, которую удерживали сороны и Марта, стала видимой, и голубоватое дрожащее марево накрыло торжеще гигантским куполом. Атака врезалась в щит с таким грохотом, что заложило уши. Огонь растекся по куполу живой лавой, а молнии зазмеились по поверхности и брешь. Держит крикнул кто-то из гномов с диким восторгом еле еле процедил Хорт глядя на свои приборы нагрузка запредельная узлы греются я иду в башню голосом нетерпящим возражения сказала я и все разом на меня обернулись в глазах стариков я видела страх в глазах тары боль но никто не попытался меня остановить все понимали что без меня не справятся я иду с тобой сказал Молчун отлепляясь от стены Тебе понадобится помощь на месте. Я просто кивнула и побежала прочь со стены, через площадь, над которой гудело и трещало магическое пламя, сдерживаемое из последних сил лишь двумя магами. Внутри башни воздух был наэлектризован. В холле собрались все освобожденные техномаги. Кто-то лихорадочно проверял инструменты, кто-то чертил мелом на полу последние расчеты, кто-то просто сидел в углу, сжимая талисманы и шепча молитвы забытым богам механики. У окна стоял Соран. Он выглядел страшно. Лицо заострилось и посерело, под глазами залегли черные провалы, руки била мелкая дрожь. Он был похож на свечу, которая догорает, но пламя ее все еще яростно сопротивляется ветру. Мэй. Он заметил меня и попытался улыбнуться, но вышла лишь гримаса боли. Ты как? Держусь. Марта тоже. Мы справимся. Главное, ты готова? Не знаю, честно призналась я, но выбора все равно нет. «Будет больно». Он коснулся моей руки, и его пальцы были горячими, как у лихорадочного больного. «Невыносимо больно. Пропустить через живое тело мощь башни и голема одновременно — это может сжечь тебя дотла». «Может». Я накрыла его ладонь своей, пытаясь передать хоть немного спокойствия. «Но если я этого не сделаю, совет сожжет нас всех». Он хотел что-то ответить, но в этот миг мир снаружи снова взорвался. Грохот был таким, словно небо рухнуло на землю. Башня содрогнулась всем своим каменным телом, а с потолка посыпалась штукатурка. «Еще один удар!» — истошный крик наблюдателя с верхнего яруса потонул в новом взрыве. Я выбежала на крыльцо. Небо над торжещим перестало быть голубым. Оно полыхало. Огненные шары размером с деревенский дом неслись к нам по дуге, оставляя за собой черные дымные шлейфы. Ледяные копья, каждая толщиной с корабельную мачту, свизгом резали воздух. «Узлы перегреваются!» — донесся чей-то крик. «Третий и седьмой сектора на грани! Кристаллы сейчас лопнут!» Я развернулась и бросилась внутрь, к винтовой лестнице, ведущей вниз, в самое сердце башни. Подвал встретил меня гулом и запахом азона. Исполинские механизмы, которые мы чинили, сейчас вибрировали, готовые сорваться с цепи. В центре зала, в круге из полированного камня, выложенного серебряными рунами, стоял молчун. От круга тянулись два толстых медных кабеля, уходящих в стены. «Ложись в центр», — приказал старик. «Руки на контакты и не отпускай. Что бы ни случилось, мои, не отпускай. Иначе нас всех размажет тонким слоем по этим стенам». Я опустилась на камень. Холод мгновенно прошил одежду, добравшись до позвоночника. Я легла на спину, раскинула руки и сжала медные рукояти контактов. «Сейчас ты откроешь шлюзы башни». Голос молчуна доносился словно сквозь вату. «Полностью. А потом потянешься вниз к голему. Почувствуешь два потока. Стань руслом, Мэй. Пропусти их силу через себя. А если я...» «Ты справишься. У тебя нет права не справиться». Наверху снова грохнуло так, что пыль с балок посыпалась мне в глаза, и башня протяжно застонала. «Давай!» — рявкнул молчу, рванул рубильник. А я, мысленно обратившись ко всем богам, закрыла глаза и открыла душу. Сила башни была похожа на электрический разряд. Холодная, быстрая, математически выверенная энергия ударила в левую руку. Я стала частью огромного часового механизма. Я чувствовала каждый зубец миллиона шестеренок, каждый щелчок реле, каждое движение поршня. Это была сила порядка, сила сжатой пружины, готовой вот-вот распрямиться. Я, не теряя время, потянулась разумом вниз, сквозь камень фундамента, сквозь толще породы, в черную глубину шахты, туда, где спал он. «Проснись», — позвала я беззвучно. «Мне нужна твоя ярость, мне нужна твоя мощь». Ответ пришел не сразу. Сначала возникло ощущение чудовищного давления, словно на плечи опустилась гора, а потом в меня хлынул второй поток. Это была плотность, тяжелая, несокрушимая мощь древнего металла и камня. Энергия, похожая на движение тектонических плит или вращение гигантского маховика, который невозможно остановить. Она хлынула в правую руку, заполняя меня гулом, от которого задрожали кости. Прошла минута, вторая, но, наконец, два этих океана бушующей силы встретились в моем сердце, и я закричала. Крик был нечеловеческим, механическим скрежетом, потому что боль вышла за пределы того, что может вынести живая плоть. Меня пыталось разорвать между стремительным ритмом башни и медленной давящей болью голема. Серебристые шрамы на груди вспыхнули белым светом, прожигая ткань рубашки. Кожа на ладонях зашипела, обугливаяся медь контактов, но я не разжала пальцы. Я скрутила эти два потока в тугой жгут, сплавила их в единый импульс и толкнула наружу сквозь себя, в те 24 узла, что кольцом опоясывали торжище. Я увидела это внутренним взором. Сила, вырвавшись из меня, понеслась по подземным жилам-проводникам. Первый узел вспыхнул на востоке. Второй, третий. Они загорались по цепочке, как сигнальные огни. Когда вспыхнул последний, двадцать четвертый узел, цепь замкнулась. Купол, до этого дрожавший и прогибавшийся под ударами, налился ослепительной мощью. Из призрачной зыбкой пленки он превратился в непробиваемый монолит. И вскоре над торжищем взметнулась идеальная полусфера. Она была плотной, переливающейся золотом и серебром, сотканной из миллионов геометрических фигур. Атака магов, которая должна была стать смертельной, ударила в этот щит. Огненные кометы расплескались по золотой поверхности безобидными искрами. Ледяные копья разлетелись в пыль, даже не поцарапав поверхность, а молнии стекли по куполу, словно вода по стеклу. Но самое главное, барьер не просто держал удар. Он ел, жадно впитывал чужую магию, переваривал ее в ненасытном чреве технологической цепи и становился лишь прочнее. Я чувствовала это. Каждый удар совета давал мне новые силы. Однако энергии стало слишком много, и я инстинктивно направила этот кипящий излишек вниз, туда, куда уходили корни моей связи. Я почувствовала, как этот поток ударил спящее ядро под землей, словно разряд дефибиллятора. Сначала ответом был лишь низкий утробный гул, от которого задрожал пол. А секунду спустя земля подо мной вздыбилась, подбросив меня на месте и больно ударив спиной о камень. Голем пробудился окончательно. Я всем телом ощутила, как он раздвигает плечами скалы, как рвет камень, выбираясь на поверхность. Грохот обвала заглушил даже вой магической битвы. И вот он встал. Его голова возвышалась над стенами торжища, словно новый горный пик. Глаза кристаллы вспыхнули изнутри багровым огнем. Он стал якорем, тем самым гвоздем, что прибил наш щит к основе мироздания. Система стабилизировалась. Башня стала мозгом, голем мышцами, узлами, нервами. А я... я была душой этого механического бога. Но битва была еще не закончена, и в бой вступили гномы. Сквозь гул в ушах пробился новый звук. Паровые пушки заговорили. Четыре разрывных снаряда прошили воздух, беспрепятственно проходя сквозь наш барьер изнутри, и рухнули в самый центр лагеря магов. Взрывы разметали стройные ряды атакующих. Магические щиты, рассчитанные на отражение заклинаний, лопались, как яичная скорлупа под ударами шарапнели. Шатры вспыхнули. Идеальный порядок армии совета мгновенно превратился в кровавый хаос. Маги заметались. Они привыкли к дуэлям на жезлах, но не умели воевать с железом. Они не знали, как останавливать кинетические снаряды. Второй залп, третий. Гномы работали как часы, посылая смерть каждые десять секунд. И я всем нутром почувствовала этот момент перелома. Страх. Он родился там внизу, среди горящих шатров, и ледяной волной накрыл армию Совета. Главный архимаг, старик в изодранной золотой мантии, поднял посох. Его голос, усиленный магией, пробился сквозь грохот канонады. «Отступать! Уходим!» И они побежали, бросая дорогие баллисты и ящики с кристаллами. «Все», — донесся до меня далекие, словно из другого мира, голос молчуна. «Мэй, отпускай, все кончилось». Но я не могла. Мои пальцы, казалось, вплавились в медь контактов. Поток силы тащил меня за собой, как бурное течение щепку, растворяя меня. Я перестала быть Мэй. Границы моего тела стерлись. Я становилась единым целым с вибрирующим камнем башни, с тяжелой вечной яростью голема, сияющей геометрией купола. Моя человеческая суть, мои страхи, моя любовь — все это вымывалось, замещаясь холодной вечностью металла и магии. Я становилась просто функцией, ключом, который повернули в замке и больше никогда не смогут вытащить. «Разрывай!» — крикнул кто-то в отчаянии. Сильные руки схватили меня за плечи, Рывок, и связь оборвалась с тошнотворным хрустом где-то внутри сознания, а меня швырнуло в темноту. Сознание возвращалось клочками, неохотно. Сначала теплое, осторожное прикосновение. Кто-то убирал влажные волосы с моего лба. Потом запах. Сухие травы, воск свечи И... озон. Соран. «Тише», — раздался шепот над самым ухом. «Не двигайся. Ты дома». Я с трудом разлепила ресницы, которые казались склеенными клеем. Знакомые очертания моей спальни в харчевне, полумрак который рассеивала одинокая свеча на столике, а надо мной склонилось встревоженное лицо Сорона. Бледный, осунувшийся, с повязкой на руке. Он улыбался одними уголками губ, но в глазах было столько тепла, что мне стало жарко. «Ты...» — я попыталась сказать, но из горла вырвался лишь сухой хрип. Он тут же поднес к моим губам чашку с водой, придерживая мне голову. — Пей понемногу. — Сколько? — спросила я, когда смогла говорить. — Четыре часа, — ответил он, нежно поглаживая мою руку, лежавшую поверх одеяла. — Ты напугала нас, Мэй. — Все живы? — Все. Он успокаивающе кивнул. Пару гномов посекло осколками в начале боя, но Марта их уже залатала. Они сейчас пьют Эль внизу и хвастаются шрамами. — А барьер? Стоит. Голем держит его, башня питает. Он теперь работает сам по себе, без нас. Я закрыла глаза, чувствуя, как по щеке скатилась слеза. Облегчение было таким огромным, тяжелым, что придавило меня к подушке. Мы смогли. Выстояли. Знаешь, тихо добавил Сорон, наклоняясь ближе. Жучки и Лары вернулись. К нам идут люди, мои. Техномаги. И их много. Значит, надо строить дом. Прошептала я, чувствуя, как сон снова затягивает меня в свои мягкие сети. «Большой дом». Да, он коснулся губами моего лба. «Построим. Спи. Ты победила». Я улыбнулась и позволила темноте забрать меня, но на этот раз там не было боли. Только золотой свет купола, сияющий над моим домом, и ощущение теплой, надежной руки в моей ладони.